Глава вторая. Спирулина. Выбраться из кораллового парка мне все же помог сам мир. На этот раз он обхватил меня за талию и довольно крепко прижал к себе. А на попытку возмутиться просто указал на ширину местных проходов. А здесь и впрямь было очень узко. Как это я не обратила внимания в первый раз. Кроме того, коварные подводные течения умудрялись возникнуть буквально из ниоткуда. Вот ты плывёшь себе спокойно, едва перебирая ногами. А вот тебя уже уносит на острые рифы с бешеной скоростью. Я попыталась было сказать, что, мол, справилась с проходом тогда, справлюсь и сейчас. Но не тут-то было. Едва Тирес обнял меня, как откуда ни возьмись налетел холодный морской поток. Тогда и мир выставил руку перед собой, и едва заметно пошевелил пальцами. С их кончиков тут же сорвались мириады маленьких переливающихся пузырьков. Они окружили нас искрящимся облаком, внутри которого стало абсолютно спокойно. Теперь здесь не бушевали волны, и вода не пыталась управлять нами, как морской пылью. "Что это?" ахнула я, невольно перестав сопротивляться и позволив Тирысу увлекать меня вперёд. "Это я показываю для тебя, как выглядит защитное заклятие. Называется ракушка". Он располагающе улыбнулся и словно бы прижал меня ближе. Парочка пряди его длинных изумрудных волос переплелась на моих предплечьях. Ракушка накрывает тебя защитными стенками, словно дорогую жемчужину, проговорил он, и его голос стал мягче, проникновеннее. И внутри этих стен ты можешь управлять морскими потоками. Один миг, и тир перестал шевелиться. Он больше не двигал ни ногами, ни руками. И мы замерли посреди кавалькады пузырьков, словно и впрямь были внутри диковиной раковины жемчужницы. "Управлять?" выдохнула я с трудом, скрывая восхищение. Но Тирs заметил. Он медленно склонился к моему уху, пока я разглядывала переливы красок, и шепнул: "Стоит только попросить". Затем его пальцы чуть лениво шевельнулись, и тёплый поток воды словно подхватил нас своими крыльями и понёс вперёд, ласково Почти боюкая на невидимых руках. Волшебно, прошептала я. Так вот, как ты с такой легкостью плаваешь? Тебя сама вода несет!» — Осенило меня. Тирес ухмыльнулся. Не плаваю, а скольжу. Так мы говорим в айрыморе. Плавают рыбы, животные и водоросли, а мы скользим. Ух ты, кивнула я, испытывая странное волнующее ощущение внутри. Я бы даже сказала, Жгучее желание научиться делать так же. А ты расскажешь, как это повторить? Рука Имира двинулась вдоль моей спины. Еще несколько прядей обвили запястье, бедра. Я уже с трудом различала, где ладонь Тирыса, а где его перепутавшиеся волосы. Создавалось впечатление, что он умеет управлять ими точно так же, как и руками. Но это ведь бред, правда? Расскажу кивнул с какой-то искушающей тёмной улыбкой мужчина, как будто вместе с магией я просила его научить себя чему-то ещё. Но это не так уж просто, Саша. Захочешь ли ты учиться? В чём же сложность? нахмурилась я. Вот только стоит чего-нибудь захотеть, как на путь выпрыгивают преграды, как черти из табакерки. В это время мимо нас проплыла огромная сине-фиолетовая медуза размерами в два раза больше, чем Тирес и я вместе взятые. Амира остановился перед ней, пропуская существо мимо. Медуза вальяжно махнула щупальцами и исчезла. На мой недоуменный взгляд губы Тиреса изогнулись в усмешке. Эта красотка страшна и ядовита, пояснил он. Блестяще, буркнула я, уже представляя, как легко мне будет ужиться тут, на морском дне с кучей опасных существ. И мы уже намеревались снова заскользить вперёд, как будто из ниоткуда нарисовалась огромная акула. Её острый спиной плавник разрезал море, а клыкастая пасть была распахнута. Она стремительно приближалась, помахивая хвостом, и только слепой не понял бы, что её целью была я. У меня даже в глазах потемнело от страха. Я отшатнулась назад, невольно выпадая из объятия мира, и оседая на песчаное дно которое тут не было заболочена водорослями. Время начало подозрительно замедляться вместе с ударами моего сердца. Тир избросил на меня короткий взгляд, словно не ожидал такой прыткости, затем снова посмотрел на акулу и спокойно сказал: "Стой, это моя добыча". И что-то произошло. Его голос звучал не так, как обычно, глуши и одновременно пронизывающе. Он проникал сквозь мышцы и кости словно скрежет металла, как крик кита, который непонятен человеку, но его слышит весь океан на многие километры в стороны. И акула замерла, внимательно взглянув на морского эмира. Все происходило как в сказке. Ее огромные круглые глаза на миг сделались умными, будто у человека, а затем она просто развернулась и ушла. "Ну вот и все», — бросил Тирес, улыбнувшись. "И не стоило так бояться". Ты же понимаешь, что со мной тебе не страшно ни одно морское чудовище. Он повернулся ко мне и подмигнул. Серебристые глаза блеснули. «Это рыбина понимает человеческий язык? Все еще немного ошеломленно спросила я. Сердце билось так быстро, что я с трудом выталкивала воду из жабр. Почему человеческий? Спокойно спросил Тирыс, как ни в чем не бывало. Я говорил на морском. Есть общий язык, который понимают все плавающие существа. Это язык самого моря. Жители Айремора учатся ему с детства. Тебе, к сожалению, вряд ли удастся его постичь. Виновато развел руки он. Но я научу тебя, как отгонять акулы хищников с помощью живой силы. Всё то время, что он говорил, у меня в голове стучало лишь одно. Эмир говорил на языке, который я не должна была понять, но поняла. И сам мир этого не заметил. То есть ты просто попросил акулу уйти? глухо спросила я, когда Тир снова обнял меня за талию, и морские воды понесли нас вперёд, словно подводную каравеллу. Я сказал ей, что её добычи здесь нет. С весёлой улыбкой ответила Мир и взглянул на меня. Его глаза поблескивали, околдовывали, а Эмир лгал. "Ясно", выдохнула я. И в этот момент впереди начал прорисовываться один из самых красивых и невероятных замков, который я когда-либо видела. Он был построен из белого перламутрового камня, а в промежутках то здесь, то там мелькали вставки из радужных кирпичиков, напоминающих внутреннюю часть морских раковин. В результате, когда на замок падал золотой свет с поверхности, казалось, что он весь светится и переливается, как настоящее сокровище. Так в чем же сложность научить меня колдовать? спросила я уже тише и совсем не с таким энтузиазмом, как еще пару минут назад. Теперь я знала, что и мир не до конца честен со мной. И если он солгал про разговор с акулой, то может солгать и в остальном. Да и что это вообще значит? Это моя добыча. И на сказание или Тир произнес именно то, что и имел в виду. Однако сейчас я не собиралась выдавать свои познания в таинственном морском языке и признаваться, что прекрасно поняла сказанное. Думаю, будет лучше оставить этот козырь при себе. Тирс, естественно, моих душевных метаний не облегчал. Сложности по сути никакой, широко улыбнулся он. Но у нас неспроста к каждому ученику прикрепляется мастер. Именно сила мастера вводит адепта в мир магии. Она как бы наполняет и пробуждает новичка. Я ничего не поняла, честно призналась, окончательно запутываясь. Эмир хитро на меня посмотрел и кашлянул в кулак. Учитывая, что воздуха вокруг не было, получилось забавно. «Ну, ты скоро всё поймёшь, пространно ответил он. И это меня ничуть не успокоило. Я пожала плечами, оставалось только согласиться с ним и ждать. К этому времени мы подплыли к огромным вратам Морского дворца. Часть стен была облеплена красивыми вьющимися водорослями, усыпанными цветами. Это напоминало хмель или дикий виноград, который иногда обнимал своими мягкими зелеными лапами дома на суше. Разве что здесь водоросли непрерывно покачивались в воде, а между ними сновало множество рыбок. Через парадный вход мы с тобой не пойдем. Он для торжественных мероприятий бросил и мир, взял меня за руку и ловко потянул наверх, почти к самой крыше дворца. А там, чем выше, тем больше открывались взгляду дивные балконы с крышами, в виде шапочек прозрачных медуз. Вниз с них свисали кудрявые ветви щупальца, с нанизанными на них белоснежными цветами. Эти необычные шторки одновременно прикрывали вход в разные комнаты и делали фасад дворца каким-то живым. Нам сюда, рыбка моя, проговорил эмир, всплывая внутрь самого большого и красивого балкона. Цветы здесь не просто покачивались в воде, но и красиво светились, словно внутри был розовый фосфор. А за чертой веточек оказалась дивная круглая комната, в самом центре которой расположилась тоже круглая, как и все остальное здесь, постель. Едва очутившись внутри, я почувствовала себя будто в морской ракушке. Впечатление было скорее приятное. Вдоль стен расположились какие-то незнакомые мне штуковины, неожиданные предметы мебели в совершенно непривычных формах. К примеру, стулья тут были с травянистыми подлокотниками. И как оказалось потом, именно эти подлокотники цеплялись за бедра сидящего, удерживая его на одном месте. Столы тут были преимущественно круглыми и высокими, а потолки и вовсе простирались на десяток метров вверх как в огромном зале. Это немного угнетало. Однако было еще кое-что удивительное. Во дворце Мира меня начало придавливать к полу значительно сильнее, чем за его пределами. Гравитация здесь была будто бы искусственно увеличена. Нравится? хмыкнул Мир, а я нервно захлопнула рот, который так не вовремя выдал мое восхищение. Располагайся. Уже вечер, и скоро искусственный свет в Эре Море погаснет. Станет очень темно, поэтому тебе нужно поесть, а затем можешь ложиться спать. Ложиться здесь одна? Начала я немного нервно и тут же стала переживать ещё сильнее, когда услышала свой вопрос со стороны. Я же знала, что это покои эмира и видела, что кровать тут всего одна. Поэтому, естественно, меня крайне беспокоил вопрос нашего возможного совместного сна. А точнее, хотелось бы знать, Как этого сна избежать? Но увы, прозвучало все совсем не так. Тирес тихо и мягко рассмеялся. Я планировал оставить тебя сегодня, моя дорогая гостья и подмастерье. Но если ты настаиваешь? Его серебристые глаза снова начали опалесцировать. В полумраке, который их впрямь, как сказал Тирес, с каждым мгновением все усиливался, его колдовской взгляд выглядел невероятно чарующе. Я сглотнула, привычно чувствуя, как пересыхает в горле. Хотя и не совсем ясно, как среди морской воды что-то может пересыхать. Нет, нет, я не настаиваю, выкрикнула пожалуй чересчур поспешно. Тирес рассмеялся. Тогда отдыхай, легко согласился он. Покушать найдешь вон в том зале. Он указал рукой вправо, а там закругленная стена немного отличалась по фактуре от остальной поверхности комнаты. Видимо, это была какая-то дверь. К сожалению, пища у нас не так разнообразна, как на поверхности, как бы извиняясь, проговорил он. И дело не в том, что мы не можем ее раздобыть. Просто, как ты понимаешь, под водой довольно трудно было бы ее сохранить. Да и есть не очень удобно. Но я надеюсь, что и наше угощение тебе понравится. С этими словами он махнул рукой, поклонился с широкой улыбкой и скользнул обратно к балкону. Я приду утром и начнём наши уроки, моя дорогая ученица, бархатным голосом проговорил он. Жди меня, подмигнул и исчез. А я осталась в этой огромной ракушке совершенно одна, и признаться, меня это ничуть не радовало. А если сюда сейчас заплывёт какая-нибудь голодная рыбина? А если акула? Вдобавок ко всему вокруг становилось всё темнее, а я даже представить не могла, как тут На дне моря включается свет. И что вообще за таинственная сила освещает водяные недра? Пока мне так и не удалось заметить ничего, что напоминало бы фонарь, лампочку или сияющие кристаллы, какие встречались мне в огненной империи. А солнечный свет сквозь многометровую толщу воды проникал слишком плохо. Я снова бросила беспокойный взгляд в сторону темнеющего балкона. Я остановила его намерно колыхающихся веточках цветов, что едва-едва и два светились розовым. Не весь какой свет, но хоть что-то. Неловко перебирая ногами и руками, я подплыла к ним, сорвала одну веточку и нырнула обратно в комнату. Теперь мне было чуть менее страшно. А затем, решив, что Тиррыs таки был прав, и неплохо бы поесть перед сном, я добралась до той самой колдовской двери в стене. Вот-вот я должна была узнать, чем же питаются русалки и прочий морской народ. Когда-то, кажется, бесконечно давно, я любила путешествовать и пробовать местную еду в других странах. А чем Айремор не другая страна. В общем, преисполненная любопытство и энтузиазма, я остановилась возле стены и протянула к ней руку. На ощупь она оказалась бархатной. Только как морского ежа мне в платье эта дверь открывается колопалась я возле нее не меньше получаса подплывала и так и этак гладила толкала и даже пробовала пинать но хоть притяжение в спальне Миры и было сильнее чем в остальном море все равно получалось будто это я себя от двери отталкиваю а мягкому бархату стены не делалось ровным счетом ничего к тому времени как я выбилась из сил за чертой балкона уже распространилась кромешная тьма И только мягко светящиеся цветы едва едва разгоняли этот мрак. Мне было ужасно не по себе. Ещё и эта гнетущая морская тишина, от которой невозможно куда-либо деться. Это когда и мир был рядом, и мы могли разговаривать благодаря их местному волшебству, создавалось впечатление, что море мало чем отличается от суши. На самом же деле всё было совсем не так. И сейчас, оставшись в одиночестве, я могла ощутить это сполна. Тишина давила. Здесь не существовало почти никаких звуков, кроме редкого тихого шелеста до да каких-то одиноких глубинных бульканий. А есть хотелось всё сильнее. Проклятый мир. Пока не напомнил о идее, я и не вспоминала. А сейчас хоть локти себе грызи. Но одними локтями сыт не будешь, поэтому, отдохнув немного, я развернулась и снова начала штурм непокорной крепости, то есть двери. И в этот раз что-то внутри меня зашевелилось. Сперва я постаралась успокоиться, коснулась ладонями мягкой поверхности перед собой и закрыла глаза. И тут же в голове привычно зашумело. Серьги в ушах стали будто бы тяжелее. Это явно знак. Похоже, я делаю всё правильно. Ещё пару раз глубоко втянув воду и выдохнув её сквозь жабры, я постаралась прочувствовать движение морских потоков. Сконцентрировалась на температуре воды её лёгком привкусе, оттенках её мельчайшего движения. И на короткое мгновение, буквально на долю секунды, в голове мелькнула. вода живая, как организм, который стоит понять, который нужно воспринимать не как инертную субстанцию, а как огромное существо. Наваждение торопилось исчезнуть, намекнув, что я сошла с ума. Но я схватила его за хвост, уцепилась покрепче. И изо всех сил старалась удержать ускользающие ощущения подольше. И еще через пару мгновений почувствовала, что в одной малюсенькой точке в середине двери меня словно манит что-то. Протянула руку именно туда, скользя пальцами по невысокому мягкому ворсу, и нащупала углубление. Дальше дело оказалось за малым. Я надавила пальцем на нечто напоминающее скрытую кнопку, и дверь послушно открылась. Как ни в чём не бывало. Я резко выдохнула и даже усмехнулась от радости. Проплыла внутрь и на добрую минуту обомлела от увиденного. Это действительно была столовая или кухня, только еду сюда не приносили, она здесь обитала. На полукруглых стенах от самого потолка вниз свисали зелёные грозди, напоминающие виноград и выглядящие весьма аппетитно. Рядом с ними нанизанные на серебряные нити Веселие и будто бы сушились мясистые желтые и красные цветочные бутоны. Насколько мне стало ясно, они были живыми, просто диковинным образом продолжали расти прямо на этих тонких ниточках. Вдоль некоторых стен стояли высокие каменные столбы, на которых красиво налипли раковины мидий. Но что самое удивительное, был один столб, на котором эти раковины уже оказались распахнуты, словно все было готово к их употреблению. Я плыла дальше и не могла поверить своим глазам. Передо мной расстилались крытые аквариумы, внутри которых плавали маленькие живые осьминожки, подобные которым жарят на курортных побережьях в моем мире. В других аквариумах плавали рыбы, крупные, толстенькие, словно подготовленные к жарке. Вот только, естественно, никаких жаровин и печей нигде не было, и явно предполагалось, что я буду есть несчастных животных живьем. Вот уж дудки. Однако в следующем аквариуме оказалась готовая рыбья икра. Аквариум был закрытый, и только одно круглое отверстие с крышечкой намекало на то, что делать дальше. А икра тут была самая разная: и крупная белая, и чёрная, и красная, и мелкая, словно густой паштет, и средняя. У меня даже в желудке заурчало. Рядом с этим аквариумом как раз рос куст коричневых водорослей с круглыми толстыми листьями. Я посмотрела внимательнее и заметила, что часть листьев была сорвана и уже лежала вместе с икрой. Более того, кто-то любезно завернул в них икру, как в мешочек. Теперь можно было выбирать, как есть это блюдо: в готовом виде или каждый ингредиент по отдельности. В общем, дальше я уже плохо помню, что было, потому что едва я раздобыла первый мешочек и положила себе в рот, стало ясно, что скорее всего я попробую тут всё, что не плавает и не выглядеть живым. И признаться, это было волшебно. Еда была солоноватой, как и положено морепродуктам. Икра быстро насыщала, а водоросли, как ни странно, обладали совершенно разным вкусом. Некоторые оказались пряными, другие острыми, третьи солоновато-сладкими. Где-то через час я выплыла из кухни, безо всяких проблем снова открывая и закрывая за собой дверь. И тут же улеглась на огромную круглую кровать, что так и манило с самой первой минуты моего появления здесь. Я боялась, что буду всплывать с нее к потолку, но ничего подобного. Усиленное притяжение почти не допускало такого варианта, а большое одеяло, которым полагалось укрываться, было на порядок тяжелее обычных. Оно прижимало к постели и создавало теплое, уютное ощущение. Хотя я так и не поняла, из чего оно сделано. Странная ткань одновременно напоминала мягкую морской водоросли, настоящий шелк и какой-то резиновый полимер. В любом случае я была уверена, что ни за что и никогда не смогу тут уснуть. Как вообще можно спать, очутившись дракошки знают где, на морском дне? Но хоть полежу, отдохну. Не тут-то было. Меня выключило минуты через три после того, как голова коснулась треугольной подушки с мягким длинным борсом по краям. А как только сознание проскользнуло в спасительную черноту, случилось нечто, из-за чего у меня даже во сне перехватило дыхание, и сердце едва не остановилось. Из холодного мрака, сияя ослепительно ярким огнем, выплыла статная, мощная фигура красного дожа.